Глава 25. Действие происходит в трактире. В этот вечер я уже не имел случая говорить с мисс Ньюком, которая забыла прежнее любопытство насчет образа жизни художников и их обычаев. Кончив болтовню с мисс Маккензи, она посвятила остальные часы вечера дядюшке Ньюкому и заключила словами «Итак, дядюшка, вы будете у нас завтра» и поедете со мной кататься верхом. Не правда ли?» Полковник обещал в точности исполнить. Потом мисс Ньюком дружески пожала руку Клейву, подала руку и Розе, также приязненно, но несколько с покровительственным видом. Очень важно раскланялась с мистерис Маккензи и отправилась с отцом и матерью. Леди Кью уехала раньше, миссис Маккензи впоследствии уверяла нас что графиня отправилась заснуть после обеда если виною тому была история в о бале у тобагосского губернатора и о споре за первенство между супругой господина епископа миссис ротчет и женой главного судьи леди Баруэйз, это не изумило бы нас немало красивая карета увезла барынь Фицройского сквера и обоих индийских джентльменов с компанией, Клейф и я поплелись домой пешком, как водится, с сигарою во рту. Клейв заметил, что между отцом его и банкирами, вероятно, существовала разладица, потому что они столько месяцев не бывали друг у друга, и полковник призадумывался, когда напоминали ему о братьях. «Мне кажется, — говорит проницательный юноша, — что они вообразили, будто я влюблен в Этель. Полковник действительно спит и видит, чтобы я женился на ней, и это-то причина всей суматохи. Теперь они полагают, как заметно, что я влюблен в Розу. Что они так торопятся женить меня?» Спутник Клейва заметил, что женитьба похвальное дело и что благородная страсть предохраняет молодого человека от пороков, Клейф отвечал, «Зачем же вы сами не женитесь?» «Это еще не доказательство», — справедливо было ему возражено, а простой личный намек, вовсе не идущий к вопросу о том, что женитьба — похвальное дело и прочее. Мистер Клейф расхохотался, «Роза — чудное создание», — сказал он. «Она всегда весела и незлобна, несмотря на суровое обращение миссис Маккензи. Не думаю, чтобы она была слишком умна, но она необыкновенно мила, и красота ее очаровывает всякого. Что касается Этели, после великанши-француженки я не видовал женщин выше и величавее». «Выезды ко двору?» и каждый вечер в собрание, где вокруг нее убивается толпа молодых безумцев, совершенно избаловали ее, а между тем, как она хороша собой, как она держит головку, как смотрит из-под черных бровей. Если бы я писал ее волосы, я сделал бы их совсем синими, и потом навел бы еще баканом. Да, волосы у нее с синим отливом» а как изящно головка соединена у нее с плечами тут клейф проводит в воздухе своей сигарой воображаемую линию вот бы модель для юдифи или как бы величественно она была в образе иродиадиной дочери она сходит с лестницы в польверонезовом золотистом наряде в белых руках держит блюдо Мускулы рук напряжены, как у парижской Дианы. На лице играет дикая улыбка. На блюде в крови лежит бледная голова. «Я вижу эту картину! Вижу ее, сэр!» И Клейв принимается крутить свои усы. «Не дать не взять, как его добрый батюшка». Заметив это сходство, я не мог удержаться от смеху и сказал об этом Клейву, Клейв по обычаю пустился в похвалы своему отцу, говорил, что желал бы походить на него, пришел в какое-то восторженное состояние и в этом состоянии сознался, что если бы отец велел ему жениться, он женился бы в ту же минуту. от Отчего ж не взять розы? Она такое миленькое создание. Или от чего бы не выбрать мисс Шайрик? Что заголовка, Точно Тицианова? В день завтрака у дядюшки Гонимена я наблюдал разность в колорите той и другой. Тени на лице розы наведены жемчужной краской. «Портрет ее пишите молоком, сэр!» — восклицает восторженный юноша. «Замечали ли вы у нее тень около глаз и пурпурный румянец на щеках? Один Рубенс мог бы подобрать краски». Но я не смею и вообразить ее вместе с этим сластолюбцем. Я смотрю на нее, как на дикий цветок в поле, как на играющего ребенка. Это милый, нежный младенец. Когда я вижу ее на улице, мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь урод задел ее для того, только чтобы я мог иметь удовольствие приколотить его». Она похожа на певчую птичку, трепещущую, порхающую конопляночку, которую хотелось бы взять в руки Павидам, Куаретам, Матрам, погладить ей перушки, посадить на палец и заставить петь. Шерик возбуждает совершенно другое чувство. Шерик блистательно, величественно, сонно. «Глупа!» — намекает спутник Клейва. «Глупа? Что ж за беда? «Иным женщинам это очень идет. Что на наши глаза глупость, я называю спокойствием. Дайте мне спокойную, тихую женщину, Женщину бездейственную, величественную. Покажите мне прелестную деву с лилией в руке, А не резвую прыгунью-хохотунью. Живая женщина для меня смерть. Взгляните на мистерс Маккензи. Посмотрите, как она вечно кивает головой, подмигивает, усмехается, подает сигналы, на которые не успеваешь и затрудняешься отвечать. Дня три она мне нравилась. Я чуть не влюбился в нее. То есть, как только мог влюбиться после того, но что прошло, то прошло. Я чувствую, что уж больше не влюблюсь. «Почему же этой шарик не быть глуповатой?» спрашиваю. «Вокруг великой красоты всегда должно царствовать безмолвие». Когда вы смотрите на звезды, на беспредельный океан, на любую из великих картин природы, вы молчите. Вы смеетесь в пантомиме, но вы молчите в храме. Любуясь великой Луврской Венерой, я думал, если б ты ожила, богиня, твои милые уста не раскрылись бы иначе, как только для речи медленной и тихой. «Ты не сошла бы с своего подножия иначе, как для того, чтобы величественно шествовать к близкому ложу и принять новую позу прекрасного спокойствия. Быть прекрасной — этого уже довольно. Если у женщины есть красота, кто может требовать от нее больше? Ведь вы не требуете от розы, чтобы она пела. Я думаю, где великая красота». «Там ум не к месту». «Послушайте, Пен перебил сам себя восторженный юноша, — «есть у вас еще сигара? Не пойти ли к Финчу и не сыграть ли партию на бильярде? Только одну, ведь еще рано. Или пойдем в притон? Сегодня среда, там найдем всех наших. Мы стучимся в дверь в одной старинной, престаринной улице». Цохо, старая служанка с добрым комическим лицом отворяет дверь, приветливо кивает нам и говорит «Как вас Бог милует, сэр! Целый век вас не видать! Как поживаете, мистер Ньюком?» «Кто есть у вас?» «Многое множество!» Мы проходим мимо уютной конторы, за которой сидит нарядная пожилая дама подле большого огня. На огне кипит огромный котел — Два джентльмена усердно трудятся над куском холодной баранины с эстинским консервом. Рядом с мистерис Покс, хозяйкой, мы узнаем Гиксона, скульптора, и Моргана, неустрашимого ирландского вождя, сотрудника газеты Morning Пресс». Проходим через коридор в заднюю комнату, и нас встречает громким приветствием толпа людей, невидимых из-за дыму. «Как я рад!» что тебя вижу мой милый кричит веселый голос который уже больше не будет запевать в хоре мы только что говорили о твоем несчастии добрый юноша и о неудачном нападении твоих осейских воинов на академию ха, -ха, -ха. видно ты испугал мирную школу варварскими лицами твоего кровавого побоища пенденис что не говори «Тебя мучит жажда!» «Блистательный щеголь! Развяжи-ка белый галстук, он тебя душит!» «Вот, я подам тебе стакан Грогу, или, пожалуй, хоть ты вели подать стакан себе, да и мне, и порасскажи нам, что знаешь о большом свете!» Так говорил Том Сержант, также один из старых товарищей и также сотрудник по газете Morning Press. Малый добрый, у которого была славная библиотека, и который лет сорок назад частенько сидел у камина в этом старинном собрании, где обыкновенно сходились живописцы, скульпторы, литераторы, актеры и проводили приятные часы в беседе на распашку. Нередко утреннее солнце уже озаряло румяную улицу, а они еще не расходились, и Бетси, потушив бесполезную лампу, Долго еще не запирала дверей собрания. Время, кажется, недавнее. А как все переменилось? Как подумаешь об этом времени, возникают знакомые лица, и слышишь веселые голоса и песни. Здесь собирались они, добрые задушевные товарищи. В те дни, когда собрание было собранием, Казино не были еще изобретены, клубы были редкою роскошью. Юный Смит и Браун из Темпля не ходил обедать в Полиантус или Мегатериум, не спрашивал супу а-ля бискви, полтусины Огролен, котлета, как их зовут, и бутылки С. Эминьоль», а заказывал попросту бифштекс да бутылку «Портвейну» не гнушался в театре райком и скромной закуской в трактире. Даже теперь сладко читать у Чарльза Лема о тогдашних ужинах. Карты, пунш, свечи, с которых приходилось снимать неприхотливое блюдо. Кто нынче снимает со свечи? У кого нынче бывает домашний ужин, когда обед в восемь часов? Эти скромные вечеринки сохраняющиеся еще в памяти многих из нас, давным-давно исчезли в прошедшем. Двадцать лет. Теперь целое столетие. Изменилась наша общественная жизнь в эти пять люстров. Сам Джомс Босвелл, если бы ему пришлось побывать в Лондоне, едва ли бы решился войти в трактир и едва ли бы нашелся ему почтенный товарищ. Это учреждение пропало вместе с фиакрами. Ни одному взрослому, читающему эту историческую страницу, не пришлось видеть подобную повозку и разве понаслышке известно о пунше, как о напитке, услаждавшем его предков. Висячак Том Сарджент, окружен собранием и добрых товарищей, День они трудятся на поприще искусств, литературы, юриспруденции, а вечером собираются сюда для отдохновения и беседы. Толкуют о литературе, политике, картинах, театральных пьесах, трунят друг над другом за стаканами дешевого напитка, порою, когда особенно веселы, поют удалые старинные песни, слезные баллады во славу любви и вина — «Морские песни в честь старой Англии». Мне кажется, будто я теперь слышу, как мужественный голос Джека Брента гремит грустный припев из дезертира. «По этой причине пока еще время пируйте, друзья!» или как Мейкл Перрей звонким тенором подтягивает ирландскую песню, или Марк Уальдор ревет застольную. Этим песням с любовью внимали добрые старинные посетители собрания. Благоприличие в песне соблюдалось свято. Спеть что-нибудь певца просили почтительно. Песню его слушали тем с большим удовольствием, чем она старее, Добрый Том Сержант, как времена переменились с тех пор, как мы с тобой не видались. Вероятно, нынешний главный сотрудник какой-нибудь газеты, Том когда-то исправлял эту должность, ездит в парламент в карете и обедает за одним столом с министрами. Вокруг Тома сидят важные академики Королевской академии – «Веселые юноши, только что избранные в члены Академии, сотрудники других журналов, кроме Пельмельской газеты, какой-нибудь, которого имя может быть со временем, сделается знаменитым, какой-нибудь будущий воятель, медик, которого патенты еще не родились, и один или двое из светских людей, которым это цыганское общество нравится больше великолепных собраний. Здесь бывал капитан Шандон» и его до сих пор сохраняются в предании. Оулет, философ, раз попробовал было читать здесь лекцию, но метафизика его должна была умолкнуть перед громом насмешек. Слатер, который поднимал нос, потому что писал статейки для обозрения, вздумал было пускать пыль в глаза и в собрании, но ему зажали рот дымом и всеобщими свистками. Дик Окер, который тайно возмущал против господства саржанта, раз захотел было придать себе важности, приведя с собой юного лорда, но Том так беспощадно его отделал, что даже юный лорд стал смеяться над ним. Его милость изволил потом рассказывать, что его затащили в какой-то шинок, набитый каким-то сбродом, но что, впрочем, он вышел оттуда восхищенный любезностью Тома. В другой раз он уже не заходил в собрание». Вероятно, не мог найти и место, где оно было. Вы днем пройдете мимо собрания и не узнаете его. — Я думаю, — говорил Чарли Ормонд, тогда член Королевской академии, — я думаю, что днем вовсе нет подобного места, и когда Бетси тушит лампу у дверей после нашего ухода, то и двери, и дом, и шинок, и собрание, и Бетси, и мальчишка, который подает пиво, и мистер Покс, и все исчезает. Все это исчезло. Уж этого нигде не найдешь ни ночью, ни днем, и разве только те недобрых товарищей еще посещают былое собрание? Шумит веселый говор, извинят стаканы». Клейф и его друг успели отвечать на разные расспросы добряка Тома Сержанта, всеми признанного председателя собрания и сахама этого достопочтенного вигвама. Дверь отворяется, показывается из-за дыму новая фигура. Присутствующие, узнав ее, приветствуют ее громкими восклицаниями. «Да здравствует Бейгом, говорит Том. «Фредерик, я душевно рад, что тебя вижу!» Бейгем говорит, что он крайне смущен духом, и спрашивает бутылку пива для подкрепления сил. «Далеко ли ты по свету летала, неугомонная ночная птица?» спрашивает отец Том, у которого страсть говорить белыми стихами. «Я пришел с Корситорской улицы», — говорит тихим басом Бейгом, Навещал одного бедняжку-арестанта. «Это вы, Пен Денис? Вы его знаете, Чарльз Гонимен. «Что с ним?» — скрикивает в изумлении Клейф. «О, прорицатель мой дядюшка!» — басит Бейгом, «Я не видал юноши!» «Но он, наверное, там». Читатель догадывается, что прошло три года с того времени, к которому относятся предыдущие страницы этой летописи, и пока у Томаса Ньюкома истекал срок отпуска, а у Клеева отрастали усы, судьба других лиц, прикосновенных к нашей истории, шла своим чередом и фортуна проводила их по ступеням естественного развития, цветения и увядания. Наш рассказ в том виде, как он подвигался до сих пор, имел предметом веселье, легкие сцены, к которым форма настоящего времени приложена насильственно. Здесь автор исполняет обязанность хора в драме и при случае объясняет намеками или положительными указаниями, что случилось в промежутках актов и отчего действующие лица в данную минуту находятся в таком или другом положении. В новейшем театре, как известно, пояснительная роль бывает третьестепенную. Эту роль исполняют или два прогуливающиеся приятеля сэра Гарри Кортли, которые разговаривают о приезде молодого баронета в Лондон, о скряжничестве старика набоба, дяди молодого Гарри и о безумной страсти Гарри к леди Аннабель, первой любовнице. Или исполняет ее плут Том, слуга, более или менее нахальный и хитрый, в сапогах с отворотами, в ливрее с красными обшлагами, воротником которого Саргарий держит у себя в услужении, трактует с непристойную фамильярностью и постоянно заставляет ждать жалования по нескольку месяцев. Или горничная леди Аннабель Люцетта, которая переносит любовные записочки и сама в них заглядывает, знает все семейные дела и поет комические песни между сценами. «Наше дело теперь — войти в домашний быт Чарзагони Мэна заглянуть в тайны этого достопочтенного господина и рассказать, что с ним сталось в продолжение последних месяцев, когда он, хотя урывками, но всегда к удовольствию других, являлся на нашей сцене. Пока у племянника пробивались усы, а зять тратил деньги и время отпуска, надежды мистера Гонемена мало-помалу увидали, речи его с кафедры бледнели, Цветущая когда-то популярность его блекла и разлеталась в прах. Многие причины содействовали к приведению его в настоящее грустное положение. «Ступайте в часовню леди Уильси, вы там не найдете большой толпы. На скамейках много пустых мест. Нет ни малейшего затруднения достать уютное место даже у кафедры, с которой не видать уж лорда Дозли». Его милость давно перебрался в другое место. Многие из замечательнейших лиц не являются. Видные места заняты соседними торговцами с их домочадцами. Ридлей с женою сидит у самой кафедры. «Правда, Ридли настоящий нобельмен!» У Джона Джемса прекрасная голова. «Но уж мистерис Ридлей!» «Кухарка и ключница написаны у ней на круглом лице» и пение уж не то, как было прежде. Бас Белью отстал, а с ним и четверо лучших певчих. Гонимен в полном праве сравнивать себя с отшельником в том отношении, что глаз его вопиет в пустыне, теперь мало удостаивают его своим присутствием. В продолжении этих трех лет появились соперники вокруг Гонимена и увели его паству на свои луга — Мы знаем, как эти простодушные овцы легко увлекаются вслед за другими. Может статься поблизости в кирке святого Иакова. Загремел новый пастор, смелый, решительный, светлый, красноречивый ученый и не педант. Его мужественный голос поражает слушателей. Он говорит о жизни и поведении, о добрых делах и вере, и толпы людей, образованнейших и умнейших, прекраснейшим образом одетых и самых себелюбивых на свете, приходят и слушают его, по крайней мере, по два раза каждый. А на свете есть столько образованнейших и прекраснейшим образом одетых людей, что в кирке святого Иакова круглый год толпа народу, между тем тихие старинные храмы кругом, Продолжают звонить в колокол по-прежнему, по-прежнему растворяют свои двери в воскресные дни, принимают в себя скромных прихожан и смиренного пастыря, который целую неделю провел в трудах то в школе, то у одра болезни, кротко наставляя одного, христиански утешая другого. Хотя мы редко видались с Гонименом, потому что беседа с ним была не слишком занимательна, а его жеманство скоро становилось невыносимым. Однако ж Фредерик Бейгом, с чердака мистерис Ридлей постоянно следил за пастором и по временам сообщал нам о его житье-бытие. Когда мы услышали впервые грустную весть о пасторе, весть эта заглушила веселость Клейва и его товарища, и Фред Бейгом который все житейские дела вел с большой важностью, сказал Тому-сержанту, что имеет сообщить нам конфиденциально важную новость. Том еще с большой серьезностью отвечал. «Ступайте, дети! О важном лучше переговорить вам в особой комнате, вдали от шума веселой компании». И, позвонив в колокольчик, приказал Бетси принести еще по стакану Грогу для него – И для мистера Десбороу. Итак, мы перебрались в другую комнату, где для нас зажгли Газ, и Фредерик Бейгем за кружкой пива рассказал мне о несчастье Гонимена. При всем уважении к вам, Клейф, начал Бейгом, при всем уважении к чувствам вашего юного сердца, я должен сказать, что ваш дядя Чарльз Гонимен дрянной человек. Я знаю его 20 лет, с тех пор, как был в пансионе его отца. Старая мисс Гонимен — женщина порядочная. Старик Гонимен тоже был порядочный человек, но уж Чарльз и сестра его просто... Я наступил под столом на ногу Фредерику Бейгему. Он как будто забыл, что говорит о матери Клейва. «О вашей матушке я... я могу сказать только...» что видел ее. Знать ее я не знал. Она вышла замуж очень в молодых летах, в каких я был, когда она оставила Боргамбери. Но Чарльз рано выказал свой характер. И, надо сказать, характер очень непохвальный, вовсе не образцовый в отношении добродетели. У него всегда было великое дарование входить в долги. Он занимал у каждого из воспитанников «Куда он тратил деньги, не знаю. Даже у конюха старого носача, извините, так мы звали в шутку вашего деда. Ребятишки, ребятишки, есть, вы знаете, даже у докторского конюха занял раз, и я до сих пор помню, как досталось Чарльзу Гониемену за этот неблаговидный поступок. В коллегиуме, без всякой видимой расточительности, он всегда был в долгах и в стесненном положении. Любезный юноша». Да послужат вам наукой он и я, если хотите. Взгляните на меня. Я Фредерик Бейгем, потомок древних витязей, обладавших Тосканою. Я стараюсь улизнуть, когда завижу своего сапожника, и мое колоссальное тело дрожит, когда кто неожиданно дотронется до меня, как сделали вы, Пенданис. Помните в Странде? Соломинка могла бы тогда свалить меня с ног. На своем веку я много грешил, Клейф, И знаю свои заблуждения. Спрошу, однако же, еще бутылку пива, с вашего позволения. Бетси, нет ли у ног с холодного мяса, да знаешь, с пикулями? Кланяйся ей от меня, да скажи, что Фредерик Бейгом голоден. Возвращаюсь к рассказу, у Фредерика Бейгема много недостатков, и он знает их. И Бейгом любит иногда прихвастнуть, но все не так, как гонимэн. Клейв не знал, как понимать это описание его родственника. Товарищ Клейва разразился хохотом, и Фредерик Бейгом, важно покачав головой, снова принялся за свой рассказ. «Не знаю, сколько получил он от вашего отца, но могу сказать, что с половиной того, что он имел, Фредерик был бы счастливейшим из смертных. Не знаю также, сколько он вытянул у бедной сестры в Брейтоне». Он все заложил Шерику, как вам, вероятно, известно. Шерик теперь хозяин в его доме и может выпроводить его, когда вздумается. Я не считаю Шерика дурным человеком. По мне, он добрый малый. Я знаю, что он не раз помогал в беде ближнему. Он любит быть в обществе. Что ж тут удивительного? Вот почему он просил вас обедать у него. Надеюсь, что обед был не дурен». «Хотелось бы мне, чтобы он пригласил и меня». Мосс скупил его векселя, а зять Мосса, что в Курситорской улице, завладел его достопочтенной особой, вот и прекрасно. Один прибрал к рукам все его имущество, другой прибрал и пастора. Не правда ли, что странно? Доходы нынче плохи». Я позабавился на этот счет Шериком. Люблю этого жида. Он бесится, когда Фредерик Бейгом обращается к нему с вопросом, «А что, есть еще незанятые места на скамейках?» Я помню время, когда спекуляции удавались, когда все ложи, то есть места на скамейках, бывали разобраны на целый сезон, и как рано ни приди, не найдешь, где приютиться. Это избаловало Гонимена и он стал неглижировать. Народ стал скучать. Тут мы взялись за пение. Фредерик Бейгем первый выступил на поприще и сделал важное дело. Белью только для меня согласился петь, и чуть не два года я удерживал его. Но Гонимен не стал платить ему, и бас удалился. Шерик вздумал поправить дело, и навязал Гоннимэну достопочтенного Семеона Раукинса, красноволосого толстяка, который заикался и гнусил по-ланкашерски. По милости этого Раукинса третья часть посетителей отстала от нас. Правда, Раукинс был человек добрый и даже способный, но уж вовсе не на своем месте. Фредерик Бейгем говорил это с назидательной важностью. «Я об этом высказал шарику. В первый же день, как услышал Раукинса, посоветуйся он со мной об этом предмете, я сберег бы ему порядочную сумму в тысячу раз больше того, из-за чего у нас произошла с ним в это время размовка. Размовка из-за безделицы, из-за того, что и не платил три месяца за квартиру. Что касается Гонимена, он просто плакал. Ваш дядя мастер на слезы, Клайф Ньюком. Он часто ходил к Шерику и со слезами на глазах умолял его прогнать Раукинса. «И напрасно! Следовательно, надо сказать в пользу Чарльза, что дела его пришли в упадок не от одной его вины. Шерри, главный затейщик!» «Итак, сэр, бедный Чарльз задумал поправить дела женитьбой на мистер Кромби. Она любила его от души, и дело сладилось бы, несмотря на иступление ее сыновей». Но у Чарльза, сэр, такая страсть к хвастовству и лжи, что он будет вам лгать, хоть бы от этой лжи не было ни капли пользы. Он хвастал, что от должности получает 1200 фунтов стерлингов, да своего имеет столько же. А как пошло дело на чистоту, так и оказалось, что он солгал, и вдовушка с тех пор не захотела смотреть на него. Женщина она была добрая, знала хозяйство, и заведовала шляпным магазином целые десять лет. Славный был магазин. Я познакомил Чарльза с хозяйкой. Дядя мой, епископ, всегда закупал у нее. И изделия этого магазина долгое время покрывали эту смиренную голову, — говорил Фредерик Бейгом, ударяя себя в широкий лоб. — Я уверен, — прибавил он со вздохом что Чарльз непременно женился бы на Кромби, если бы только не вздумал лгать. Она не нуждалась в деньгах и желала только иметь порядочного мужа, с которым бы можно было показаться в общество. Но как Гонимен поступил с бедняком Ридлеем и его женой, этого уж я никак не могу ему простить. «Вы знаете, я свел его с Ридлеями и присоветовал ему нанять у них квартиру». «Я думал, что для их же пользы и удружил им, нечего сказать. Чарльз всегда говорил мне, что счеты с Ридлеями у него чисты, а между тем не только не платил им за квартиру, но у них же еще занимал деньги, давал обеды и заставлял Ридлеев платить за вино, повыгонял всех жильцов-плательщиков из дому. Все это он рассказывал мне со слезами на глазах, Когда я, по его приглашению, пришел сегодня к нему в львиный вертеп и застал его в бедствии, не знаю, сколько именно он должен, потому что на его слова полагаться нельзя, никогда не скажет правды, но вообразите, что за добряки эти Ридлии, ведь и не заикнулись никогда Фредерику Бейгому о долге. Мы бедны, говорят они, но с голоду не умрем. А мистер гониме нам верно заплатит? сказала мне сегодня же миссис Ридлей. Эти слова, сэр, затронули мое сердце. Я обнял и поцеловал старушку. В эту минуту вошли молодой Джон Джемс с картиной под мышкой и мисс Кан. И оба удивились. Но старушка возразила, что целовала мистера Фредерика тогда уж, когда Джона Джемса не было еще на свете. «И правду, — сказала эта добрая женщина, — значит, я поступил благородно и великодушно, когда, увлекшись чувствованиями, обнял и поцеловал ее». Тут вошла Бетси и доложила, что ужин ждет мистера Бейгема. Становилось уже поздно. «Мы оставили Фредерика ужинать, и, распростившись с мистерис Нокс, Клейф и я, отправились каждый во свояси».